равное среди равных. Время, как известно, неизмеримо. Оно не имеет ни начала, ни конца, его не облетишь со всех сторон, как землю. Но люди обозначают его вехами, чтобы мерить дни, жизнь, историю, дела свои, чтобы знать, чего они достигли за определенный промежуток времени. Пятидесятилетие образования СССР для народов, населяющих нашу страну, это одна из таких вех. Ведь то, что мы сейчас называем новой исторической общностью, советский народ, состоит из более ста наций, народностей и этнических групп. Некоторые из них к моменту образования СССР находились на стадии феодального, а часть даже родового строя. Конечно, полвека Это песчинка вечности, да и в жизни народа мгновение. Может быть, это всего лишь утро после многовековой ночи. Но если история вздымалась размахом штормовых волн, наверстывая за десятилетия упущенное веками, если история трудилась как неутомимый молотобоец, сокрушая старое, мешающее развитию народа и выковывая новые его силы, Если она работала на благо большинства, то и за этот относительно короткий срок жизнь может коренным образом измениться. В недалеком прошлом многочисленные национальности, населяющие нашу огромную страну, по уровню цивилизации по культурному и социальному опыту, значительно отстояли друг от друга. они придерживались самых различных обычаев и традиций, исповедовали разные религии. Говорили на разных, далеких и непонятных друг другу языках. И лишь в одном они были равны перед лицом времени. Им предстояла общая судьба в ходе мировой истории. В октябре 1917 года им суждено было заложить основы нового общественного строя. Это далось нелегко. Перепахать межи, разделяющие людей, труднее... Чем уничтожить через полосицу. Отношения между расами и национальностями явление чрезвычайно сложное. Они затрагивают тончайшие чувства и убеждения людей. Надо было преодолеть вековые традиции и предрассудки. История прошлого изобилует фактами насилия, вражды, войн и господства сильного над слабым. Но люди во все времена мечтали о дружбе. Братстве и равенстве. Это извечная, благороднейшая мечта человечества. Об этом слагались песни и легенды. Потомкам оставляли заповеди на камнях и в книгах. Одержимые жаждой справедливого мира, без эксплуатации и унижения человека человеком, поколения людей прошли через мифы, иллюзии и научные утопии, отражавшие прекрасные, но наивные грезы о гармоничном устройстве общества, прошли через восстания и бунты, порой жестоко расплачиваясь за свои мечты о всенародном счастье. Сколько тысячелетий потребовалось людям, чтобы наконец прийти к убеждению, что только в дружбе народов можно обрести счастье, равенство и свободу всем великим и малым нациям. В том-то и дело, что революция в октябре 1917 года пробудила, вызвала к жизни из народных недр великие потенциальные возможности наций, лежавшие многие века в туне, под спудом. Она помогла нам наверстать упущенное в прошлом, помогла выявить, сделать общезначимыми лучшие духовные ценности, накопленные за многовековую историю. Помогла догнать передовую культуру XX века и пойти с ней в ногу. Вот почему 50 лет существования СССР – эпоха беспрецедентного в истории культурного возрождения народов. Каждый народ, велик он или мал, прошел на своем пути разные этапы истории быта, культуры. Не сразу стали народы такими, какие они есть сейчас. За плечами каждой нации свои культурные традиции, свой духовный опыт, вкладывавшийся не только из достижений, входящих в общую сокровищницу человеческих ценностей, но и конкретно бытовых особенностей, свойственных образу жизни данного народа в разные времена. Нет, пожалуй, такого народа, судьба которого складывалась бы благополучно и счастливо, история которого не была бы летописью бед и страданий. Такой была, в частности, и судьба тюркских народов – казахов, узбеков, киргизов, уйгуров, туркменов и других, которые еще в V-VIII веках достигли значительных высот в организации общественной жизни и в культурном развитии. Достаточно сказать, что одна из древнейших письменностей на территории Советского Союза – это руническая письменность тюркских народов. Я имею в виду так называемые архонские письмена, в частности тексты Култигина, составленные в 717 году первым тюркским историком и писателем Йолыктигином и другие памятники ранее тюркской письменной культуры. И тем не менее, потомкам именно этих народов выпала суровая многострадальная доля. Из поколения в поколение им приходилось отстаивать свою национальную независимость, снова и снова решая вопрос «быть или не быть». И так продолжалось вплоть до XX века. Величие революции, очистительной грозой прошедшей по шестой части света, в том и состоит, что этот многовековой вопрос был решен положительно «быть». Перечитывая старые книги и воспоминания людей, знавших прежнюю Среднюю Азию, оглядываясь на прошлую историю и всматриваясь в нынешнюю, с волнением думаешь о том, что, пожалуй, одно из самых поразительных чудес XX века — это взлет народов Туркестана от мрачных руин феодализма к могучим новостройкам социалистического общества. Этот взлет, как яркая многоцветная радуга, перекинувшаяся над Востоком, ныне свидетельствует о прогрессе, достигнутом Средней Азии в составе СССР. Еще лет сто назад моя родина Киргизия, занимающая горную часть Средней Азии, систему Алатоу была неведома цивилизованному миру. Они узнавали как о географическом открытии. А теперь я пишу эти слова от имени современной Киргизии, символом которой – стала девушка в красной косынке с книгой на фоне заснеженных гор. Мы не те, что были. Ныне мы частица наиболее динамически развивающегося цивилизованного мира. Техническими достижениями в наше время, пожалуй, мало кого удивишь. Мерилом общего развития все больше становится уровень интеллектуальной культуры народа, задачи, которые он ставит перед собой. Современная киргизская культура, уходящая корнями в глубину, бессмертного народного эпоса Манас, возникшего более тысячи лет назад и сохранившегося в устной своей форме до наших дней, культура, тесно связанная с письменными источниками древних и средневековых тюркских текстов и с творчеством выдающихся акинов IX-X веков, доголоком Молдо, тактагула, барпы, алымкула и других, в основном являет собой развитие художественной мысли в советский период. Путь, пройденный нами от импровизации Акина к современной философской поэме, от патриархальных сказаний к многоплановому роману, от орнаментов к станковой живописи, от народных игр к театру и кинематографу, От кому к симфонической музыке пройден именно в годы становления и возмужания СССР. Политическое равенство дало не только киргизам, но всем народам и народностям СССР возможность постепенно выравнивать уровень экономического развития, приобщаться к достижениям новейшего индустриального производства. Следствие этого бурное социальное и национальное возрождение ранее отсталых народов. Ни одно многонациональное государство прошлого, ни Римская империя, ни державы, созданные Александром Македонским или Чингисханом, ни австро-венгерская монархия, ни Российская империя не могло быть устойчивым по ряду социально-экономических причин прежде всего. Господство одного народа над другим Образ мыслей, навязанный одним народом, другим народом, вели к тому, что национальные чаяния предавались забвению, национальные языки обрекались на вымирание, и в результате народы теряли право на самостоятельное существование, ибо переставали быть носителями определенных национально-этнических особенностей. Дело доходило до того, что искоренялись собственные имена людей, сами названия народов. Это всегда было противоестественно и безнравственно, ибо любой народ хочет быть не только сытым, но и вечным. Никто не хочет бесследно исчезнуть с лица земли. Бессмертие народа в его языке. Мой друг, аварский поэт Расул Гамзатов, очень хорошо сказал по этому поводу. «И если завтра...» Мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть. Язык народа это феномен, ценность общезначимого порядка. Каждый язык достояние общечеловеческого гения. Мы не вправе пренебрегать ни одним языком, какому бы народу он ни принадлежал, на какой бы ступени развития ни находился. Каждый язык при соответствующих условиях способен к дальнейшему совершенствованию как путем внутреннего саморазвития, так и путем прямого и косвенного обогащения из сокровищницы культуры других языков мира. У каждого из нас есть гражданский долг перед народом, нас породившим, давшим нам самое большое свое богатство, свой язык, вместе с тем Невозможно развивать духовную культуру наций без активного использования достижений более высокоразвитых культур. Эту назревавшую веками проблему удалось разумно, гармонично решить с образованием СССР, когда русский язык стал общегосударственным языком общения в пределах многонациональной страны, и в то же время были созданы условия, для активного развития всех других национальных языков в пределах их географических и административных ареалов. 90-99% населения коренной национальности в республиках считают родным языком язык данной национальности и активно пользуются им. Для развития письменности у ранее бесписьменных народов была использована русская графика. так возникло много новых национальных литератур, о художественном уровне и творческих возможностях которых можно судить хотя бы потому, что на этих языках изданы книги Сервантеса, Шекспира, Толстого, Бальзака, Хемингуэя и других классиков мировой литературы. Русский язык при этом сыграл роль посредника, роль языка моста, связавшего впервые в истории народы незадолго до этого не знавшие даже о существовании друг друга. Результат этого – расцвет советской культуры через расцвет национальных культур. Я позволю себе привести здесь мысль, подчеркнутую из переписки двух выдающихся историков современности. Вот что писал Конрад, СССР, Тоэнби Англия. «Наша революция поставила перед нами задачу создания... не только исторически нового общественного строя, но и соответствующей ему систему культуры. Эта система должна быть единой для всего нашего общества и в то же время учитывать, что каждый народ, входящий в наш союз, имел и имеет свою собственную культурную традицию. А многие из этих народов имеют и свою особую, большую, длительную культурную историю. Каждый народ Должен иметь свою культуру, и в то же время своя национальная культура у каждого народа, должна составлять часть общей культуры советского общества, культуры социалистической. Укреплять и развивать национальные культуры, национальную экономику вот задача, которая стоит перед нами, ибо советское общество это общество, динамичное и непрерывно развивающееся. Задача эта стоит тем более остро, что мы живем в век, научно-технической революции, одной из возможных следствий которой стандартизация, обезличивание. Высшая государственная мудрость в этих условиях в том и заключается, чтобы сохранять, совершенствовать, обогащать национальные языки и национальные культуры. «Мир потому и велик», говорят на Востоке, «что он не отбросил от себя ни одной песчинки». Мне кажется, что в словах Конрада Заключен ответ и на дилемму, перед которой стоят некоторые малые народы мира в наше время. Сохранить свои национальные традиции в ущерб социальному прогрессу или пожертвовать ими ради него. Но чтобы сохранить нацию, нельзя ее законсервировать. Это невозможно. Нация подвержена изменениям, как и все сущее в мире. Каждая нация в процессе исторического развития что-то утрачивала, что-то приобретала. Сохранять и развивать надо, очевидно, только самое лучшее, прогрессивное. В духовном облике советских людей появляются характерные для всех черты, и национально особенное существует и развивается как форма выражения общечеловеческого, общесоветского. Рождение советского человека, которому национальное своеобразие гарантирует неповторимость, богатство мыслей и полноту чувств, представляется мне едва ли не главным историческим завоеванием пятидесятилетия. Чтобы память о прошлом сохранилась в веках, на помощь истории приходит искусство. Оно увековечивает минувшее. Наверное, только искусство способно так властно остановить мгновение, заставить живущего сегодня прикоснуться к событию, которое ушло и не вернется. Оно же призвано сохранить настоящее. мы прошли громадную историческую дистанцию на пути художественного познания действительности и создали небывалую в истории человечества единую многовековую и многонациональную советскую художественную культуру, вобравшую в себя лучшие достижения больших и малых народов. Конечно, путь этот не был прост, он не был прямым восхождением к вершинам. Для многих национальностей Путь в мир современного искусства лежал через трудные переходы от устно-фольклорных культур, от патриархально-эпических сказаний, где герой еще не сложился как личность, к социально-психологическому исследованию человеческой личности в новых исторических условиях. Притягательная сила нашей культуры как раз в том заключается, что она не отвергает завоеваний предшествующих культур, которые вызывают у нас естественное чувство восхищения многообразием запечатленного в них человеческого бытия, национальным своеобразием характеров, традиций и быта, сложившихся в определенных исторических, географических, культурных условиях. Национальное своеобразие в произведениях искусства предполагает его отличительные достоинства, эстетические особенности мировосприятия, Выраженного в присущей для данной культуры образной системе. Но жизнь не стоит на месте, она идет вперед, и границы национального бытия все больше расширяются, и национальная культура вбирает в себя культурные ценности, лучшие художественные традиции разных народов. Художественное мышление народа, сохраняя свои национальные особенности, достигает уровня мировой культуры. Масштаб деятельности, забот Познание человека невиданно возрастает. изменяются и национальные формы. Они взаимодействуют, взаимообогащаются, освобождаясь от устаревшего, отжившего в новых условиях общественного развития. Но почти всегда, когда заходит речь о национальном, мы почему-то больше оглядываемся на прошлое и не всегда замечаем то, что живет рядом с нами, в настоящем, рожденном нашей действительностью. а между тем художественная мысль во все времена отражала духовное состояние современного общества. Вот почему национальное своеобразие – это отнюдь не только совокупность национальных черт, идущих из глубины веков. В понятие национального входит не только устоявшееся и проверенное временем, не только сложившийся опыт минувшего, но и новое, рожденное социалистической действительностью. Лучшие наши национальные произведения, как правило, несут в себе большие общечеловеческие идеалы, проблемы, осмысленные в данном случае с точки зрения опыта советского человека, с точки зрения наших взглядов на социальную борьбу, на историю и современность, на личность и общество. Национальное выступает в них в неразрывной связи с интернациональным, социальными концепциями своего времени. Общечеловеческое, интернациональное начало обличено здесь в яркую, самобытную, национальную форму. Гармоническое сочетание интернационального с национальным – это тот уровень зрелости, с которого начинается, в котором коренится общечеловеческое сознание, жажда быть понятым и понять других, жажда солидарности в оценке справедливости Добра и красоты. Если каждый человек думает о другом, как о себе, и если он понимает, что другой испытывает те же чувства, что и ты сам, то это и есть та наивысшая степень человеческого гуманистического сознания, которому сквозь боли и муки, через противоречия и трагедии, через войны и революции, стремится Homo sapiens с тех пор, как он стал таковым. Гуманизм. понятие общечеловеческое. Однако нет абстрактного гуманизма. Гуманизм всегда социален. В нашем сложном мире, чреватом атомной войной, в конечном счете только в гуманизме самоутверждение рода человеческого. И мы, в нашем советском обществе, идем к этому наиболее верным, отвечающим нашим убеждениям путем сочетания национальных и интернациональных интересов. В этом гармоничном сочетании интернационального с национальным – залог успешного развития общества. До тех пор, пока это сочетание будет осуществляться в широком плане – социальном, экономическом, культурном – общество будет незыблемым. И потому все мы в нашей стране бережем наше единство как условие дальнейшего прогресса нашей многонациональной Родины. время уносит из памяти людей некогда волновавшие события, сглаживает остроту фактов, яркость образов, накал страстей и переживаний, подробности судеб людей и народов. За плечами истории многие эпохи минувших времен, очертания, которые сохранились для нас, весьма смутно, а живые сведения порой начисто утрачены. Но я думаю, что рождение новой исторической общности Советского народа – факт эпохальный, даже если рассматривать его в свете всей истории человечества. Пройдут годы и годы, но и после нас, я убежден, люди будут так же, как мы, помнить, что старый мир был перекроен на новый лад во имя подлинного счастья и подлинной свободы человека. 1972 год